Глава двадцать первая. Мандрагора Цветок мандрагора из могил расцветает, Над гробами зарытых возле виселиц черных. Мертвый соками тленья мандрагору питает, И она расцветает в травах диких и сорных. Брат Каин, взрастивший Мандрагору из яда, Бог убийцу, быть может, милосердно осудит. Но палач не убийца, он из исчадие ада. И цветок, полный яда, Бог тебе не забудет. Иван Бунин, Мандрагора Господин Сар в сопровождении тщедушного помощника, похожего то ли на крысу, то ли на хорька, Прибыл в церковь святого Олафа ровно к 11 часам. Еще вчера, после разговора с Ардашевым, инспектор, освободив Ильмара Ланга, протелефонировал пастору и велел, чтобы к этому времени в храме собрались все 12 харистов, ассистент погибшего органиста Томас Нурк, кистер Айвар Пусеп, викарий Калле Террас и сам пастор. Калькант тоже был здесь. До начала церковной службы оставалось еще достаточно времени. Клим Пантелеевич скромно сидел с краю. Увидев его, полицейский подошел и сказал, «Господин Ордашев, доброе утро! Должен признаться, что вы оказались правы. Во время обыска в мастерской погибшего слесаря мы отыскали формы дубликатов ключей от дома Черноголовых. Теперь предстоит выяснить, был ли Таева Лин заодно с преступником или нет». «Благодарю вас за новость. Это многое объясняет». Полицейский осмотрел собравшихся и произнес. «Все в сборе? Пора начинать». «Пожалуй». Частный сыщик поднялся, шагнул к алтарю и сказал. «Господа, я пригласил вас, чтобы разобраться в трех убийствах, совершенных в Таллине в течение нескольких дней. Итак, первое смертоубийство советского дипломата Минора». Случилось на Карловой улице в субботу 28 августа около трех пополудни. Он был сбит таксомотором Citroën модель а 10 cv Последние две цифры номера были 36. Позже этот автомобиль был брошен неподалеку от умения барона Калласа в Фалле. В его салоне остался кусочек дубового гвоздя, выскочившего из башмака убийцы. Кстати, буквально перед этим барон был повешен, хотя все было обставлено, так что создалось впечатление о суициде. Имеет ли убийца барона Каллеса отношение к смерти Минора и двух других несчастных, органиста Карла Бертлсона и слесаря Таева Линна, нам пока это неизвестно. Зато мы знаем, что за несколько дней до этого происшествия кто-то... Предположительно, убийца вырезал стеклорезом на внешней стороне окна кабинета минора слово «морс», что на латыни означает «смерть». Естественно, определить злоумышленника по почерку в данном случае невозможно. Итак, что мы имеем после происшествия на Карловой улице? Всего три, характеризующих убийцу признака. Он умеет управлять мотором, носит обувь, в которой от каблука откололась часть дубового гвоздя. Весьма возможно, что второй кусочек там и остался, и знает латынь. Согласитесь, этих данных недостаточно, чтобы отыскать злодея. Но проходит два дня, и практически на ваших глазах в этом храме совершается новое преступление. На этот раз жертвой стал органист Карл Бартлсон». Я не буду останавливаться на хитроумном механизме с использованием старого арбалета. О нем подробно писали в газетах, да и многие из вас его видели. Арбалет с инициалами Г.В. на правой стороне ложи, установленный на строительных лесах, был украден из дома черноголовых вместе с золотым алтарем черноголовых и ветхозаветной долговой распиской. Алтар бесценен. Арбалет был необходим для убийства. А кому была нужна стародавняя расписка XVI века, коих по всей Европе полным-полно? Как выяснилось, заимодавцем был указан старейшина гильдии Херман Бартелс. А вот кто был заемщиком, удалось выяснить не сразу. Но об этом я расскажу чуть позже. Итак, после убийства органиста я вновь наведался в храм святого Олафа. Ассистент погибшего органиста показал мне четыре странные ноты, вписанные от руки в партитуру пьесы «Сан-Санса. Пляска смерти», которую перед смертью играл Карл Бартлсон. до ди ля фа диез, ля По словам Томаса Нурка, органист заметил их во время исполнения почти в тот момент, когда ему в спину вонзилась стрела. «Я расшифровал этот набор нот». Они означают латинское слово «викси» — «я жил» или «моя жизнь закончена». Это римская эпитафия, по смыслу равносильно пришла смерть. Как видите, и в данном случае жертва получила предупреждение, пришедшее в момент смерти, поскольку преступник, предполагая, время, в течение которого перегорит, натянутые под огнем свечи Дратова, и зная, сколько пройдет минут, пока органист, исполняя пляску смерти, доиграет до того места, где вписана нотная эпитафия, поместил эти два совершенно разных процесса в один миг в момент вылета стрелы. В первом преступлении он дал Минору время на отказ от каких-то действий, а во втором органист Бартлсон такой возможности уже не имел. Клим Пантелеевич замолчал. Обвел присутствующих взглядом и спросил, что же нам стало известно о злоумышленнике после второго преступления. Кардашев сделал паузу и ответил. Во-первых, он неплохо разбирается в технике. Соорудить такой смертельный механизм не каждому под силу. Во-вторых, он знает нотную грамоту и может читать партитуру Сен-Санса «Пляска смерти». В-третьих, латынь для него, как и в первом смертоубийстве, друг и помощник. Стало быть, он образован. В-четвертых, он как-то связан с этими двумя лицами, упомянутыми в долговой расписке. Знаете, я совершенно уверен в том, что если бы преступник не брал этот документ, то отыскать его среди присутствующих здесь людей было бы почти невозможно. Однако он допускает следующий промах. Отправив вчера слесаря Тайва Линна на тот свет, злодей прошил тело несчастного насквозь. Ардаша встал напротив Бруна Сара и сказал. Согласно результатам вскрытия, слесарь Тайва Лин погиб от сквозного проникающего ранения в область печени четырехгранным колющим предметом, предположительно ножом для колки льда. Однако нож для колки льда не смог бы проткнуть тело насквозь. У него небольшой клинок, и я понял, что в данном случае использовался четырехгранный штык винтовки Мосина, оснащенный ручкой. Такие изделия были широко распространены на фронте. Их называли стилетными окопниками. Подобные образцы продают на блошиных рынках. Общая длина этого холодного оружия составляет 29,5 см, а клинок 17,5 см. Он оснащен гардой потому вполне подходит для рукопашного боя. Возможно, он находится на дне колодца, в котором обнаружили труп. Что касается латыни, то убийца и здесь остался верен себе. После удара он сунул в карман слесаря записку, написанную карандашом. Логики в его действиях нет никакой, это похоже на ритуал. Преступник не знал, что карандашная запись на бумаге не размывается водой. Теперь любой графолог легко докажет идентичность почерка автора записки и разоблаченного преступника. Текст этого уже смертельного послания на латыни гласил «Nominem decimum herois, sir capitalis», что означает «Именем одиннадцатого героя смертный приговор». Возникает вопрос, о каком сражении идет речь, и что это за герои? В доме Черноголовых висит картина эпитафия, посвященная сражению жителей города Ревеля с русским отрядом 11 сентября 1560 года во время Ливонской войны, но на ней имена 10 погибших членов братства, а одиннадцатый не указан. Тогда как в протокольной книге братства денкель названы все 11 павших героев. Так кого же имел в виду убийца, когда клал записку в карман пиджака уже убитого слесаря? Это Герт Витте, один из всадников Братства Черноголовых, погибший в сражении на Перновской дороге 11 сентября 1560 года. Возникает следующий вопрос. Почему его имя не упомянуто местным художником Ламбертом Гландорфом на картине «Эпитафии»? Для того, чтобы найти ответ, мне пришлось обратиться к книге захоронений кладбища церкви святого Олафа, где, как гласит предание, все 11 павших воинов братства нашли свой последний приют. Однако выяснилось, что земле преданы тела только десяти человек. Они указаны на картине эпитафии, а тело 1-го Герта Витте хоть и находится в склепе, Однако на основании статьи 17 Устава Братства Черноголовых земле не может быть предана. Я ознакомился с этой статьей. В ней указывается, что. Клим Пантелевич вынул записную книжку и прочел Любой из членов братства, не погасивший свой долг перед другим членом братства, Случай смерти не может быть предан земле, пока его долг не будет погашен его родственниками, друзьями или потомками. Это правило сохраняется и в случае смерти взаимодавца. И вот теперь пора вернуться к краже долговой расписки из дома черноголовых. Как я уже сказал... «Заимодавцем по ней был старейшина гильдии Херман Бартлс, а заемщиком, как вы понимаете, Герд Витте, родившийся в 1526 году. На момент гибели ему было всего 34, и к 11 сентября 1560 года он не расплатился со старейшиной гильдии Херманом Бартлсом, погибшим в том же бою. «Тело взаимодавца предано земле». Останки гертовита покоятся в склепе, который считается заброшенным. Но на самом деле это не так. За ним ухаживает потомок усопшего. Частный сыщик положил руку на кафедру и, обратившись к присутствующим, проронил. «Он сейчас среди вас. И все бы ничего, если бы этот потомок лишь заботился о состоянии склепа своего предка, а не отправил в могилу три души». — Господин Ардашев, хватит! Сколько можно испытывать наше терпение? — замолился инспектор. — Назовите имя преступника. — Хорошо, — кивнул Клим Пантелеевич. — Это Кантер Арва Витта. Я встретил его на кладбище перед убийством органиста. По трем рядам пронесся гул негодования, поднявшийся к готическим сводам храма. Стало так тихо, что было слышно, как у алтаря потрескивает горящий фитиль свечи. Кантор сидел, не шевелясь, точно прибитый к скамье. Инспектор сорвался с места, протиснулся к Харисту и крикнул «Снимай обувь!» А ты не шелохнулся. «Ты что, оглох?» — взвизнул полицейский, обернувшись к помощнику, приказал «Надеть на него наручники! Быстро!» Похожий на злого зверька помощник пробрался к Кантору и застегнул на его запястьях стальные браслеты. Но Харис никак не реагировал на происходящее. Он смотрел куда-то вдаль, точно находясь под действием морфия. — Сними с него башмаки! — велел сар помощнику, и тот немедленно исполнил команду. — Ага! Вот он! Вот! — потрясая ботинком, радостно прокричал полицейский начальник. — На правом каблуке дырка, и в ней видна вторая часть расколотого дубового гвоздя корпус — корпус делисити! Харист молчал. Присутствующие встали со своих мест, удивленно взирая на происходящее. «А где алтарь? Куда ты дел золотой алтарь?» Склонившись над духом подозреваемого, прокричал полицейский. «Оставьте его в покое, господин Саар», — негромко вымолвил Клим Пантелеевич. «Золотой складной алтарь черноголовых спрятан в склепе Герта -Витте. А вот судьба расписки неизвестна. Я думаю, все уже поняли, что органист Карл Бартлсон — подобок старейшины гильдии Хермена Бартлса. За 360 лет фамилия немного изменилась. Причина этого, как мне представляется, кроется в различном произношении, на немецком и эстонском языках. Потомком Герта Витте является Хари Арва Вита. Как можно догадаться, судьбы этих двух людей переплелись задолго до их рождения». 34-летний герт Вита даже не подозревал, что, беря в долг у Хермана Бартелса, он обрекает на смерть его потомка и на особо тяжкое преступление своего. Господин Ардашев, простите, вмешался смотритель, этот склеп давно заброшен, а замок покрыт ржавчиной, и Арва никогда не просил у меня от него ключ. Мы знаем его много лет. Еще мальчиком он начал петь в церковном хоре. Вот именно. С недовольной миной поддержал кистер полицейский. «С чего вы взяли, что алтарь спрятан в склепе?» «Вы правы, замок ржавый», — кивнул Клим Пантелеевич. «Но только снаружи, а внутри механизм смазан машинным маслом. Вчера я заметил несколько масляных капелек под ним. К тому же на траве у входных дверей остались следы не только обуви, но и открывания двух створок входных дверей». Ардашев повернулся к Кантеру и сказал, Ваша вина в предумышленном смертоубийстве дипломата Минора будет доказана прямой уликой, частью сапожного деревянного гвоздика, найденного в угнаном сетроении, которое образует единое целое со второй его частью, вместе со второй частью оставшейся в вашем каблуке. Причастность к убийству Тайва Линна поможет доказать графологическая экспертиза вашего почерка и текста карандашной записки, найденной в кармане покойного слесаря. Третье смертоубийство, совершенное в этом храме, тоже имеет доказательства. Им является порезы на пальцах левой руки, которые вы так усердно пытаетесь от нас прятать». И их вы получили от новой тетивы, установленной на арбалете, потому что старая пришла в негодность. Натягивая ее, вы поранили внутреннюю часть пальцев. Вероятно, вам было невдомек, что для этой цели в средние века пользовались специальным механизмом или рукавицей с грубой кожи. Но есть и косвенные доказательства вашей вины. Например, как следует из сведений в протоколе вашего допроса в качестве свидетеля, На недавней войне вы служили во фронтовой разведке, об этом вы написали с особой гордостью, и, видимо, еще там научились владеть переделанным штыком трехлинейки. Из того же протокола известно, что в настоящий момент вы работаете в автомобильном гараже порта и, вероятно, управляете мотором, а с музыкой вы дружите с детства, с того времени, когда начали петь в церковном хоре. — В довершение ко всему полагаю, что второй ключ от склепа, попавший вам по наследству, находится у вас. — Ключ! Отдайте ключ! — велел инспектор Харистов. — В противном случае я прикажу вас обыскать. Арва, долговязый молодой человек с орлинным носом, безропотно передав полицейскому длинный ключ, проговорил. — Власти Эстонии... — Должны быть мне благодарны за сохранение золотого алтаря братства черноголовых. Кантер поднялся и, оглядев окружающих гордым взглядом, продолжил. — Да, я потомок погибшего Герта Витта. Так случилось, что мои предки переехали в Швецию, и только моя мать после смерти отца вернулась в Эстонию. Перед самой смертью она показала мне этот склеп. Я воспитывался в доме презрения малолетних детей при этой церкви. Потом окончил Петровское реальное училище, что у Михайловских ворот. Там меня научили латыни. Когда началась война, меня отправили на фронт. Вернувшись, я снова стал петь в хоре церкви святого Олофа. Здесь я и познакомился с органистом Карлом Бартлсоном. Он-то мне и поведал о существовании долговой расписки. Я уговаривал Карла простить долг моего предка, но он отказался сказав, что для этого я должен кое-что для него сделать. Бартлсон поведал мне о замысле похитить золотой алтарь черноголовых и с помощью русского дипломата Минора переправить его в Стокгольм. За содействие в этом преступлении он пообещал мне не только оформить у нотариуса расписку о погашении мною долга за Герта Витте перед старейшиной гильдией Херменом Бартлсоном. Ну и посулил вознаграждение, за которое я мог запросто купить подержанный автомобиль и осуществить свою мечту работать таксистом. Я должен был прийти в дом черноголовых и тайно сделать слепки с ключей от входной двери от музейной комнаты, а потом отнести эти слепки прихожанину нашей церкви, слесарю Таева Линну, для изготовления дубликатов. Получив их, мне предстояло выкрасть золотой алтарь и передать его органисту. Он познакомил меня с господином Минором, жившим в петербургской гостинице, который должен был вывести золотой артефакт в Швецию и там его продать. Один раз я даже был у него в кабинете. Минор угощал меня водкой. Был уже назначен день, когда мне предстояло сделать слепки с ключей. Я всю ночь не спал, переживал. Ведь участвуя в краже, я предавал память моего предка, погибшего много лет назад за свободу Эстонии. К утру я твердо решил помешать воровству. Сначала я не хотел никого убивать. Я думал, что, вырезав на стекле слово «Морс», напугаю господина Минора, и тот откажется от контрабанды. Но не тут-то было. Русский дипломат был настойчив, и Бартлсон заставил меня, не откладывая, снять слепки ключей и отнести их слесарю. Я так и поступил, но в тот же день, угнав таксомотор и выследив Минора, сбил его на Карловой улице. «А что ж вы авто так далеко угнали?» — не удержался от вопроса инспектор. «Чтобы его подольше искали», — запросто ответил Кантер. «Ведь могли бы и сжечь, чтобы не оставить следов», — заметил частный сыщик. «Да, я хотел сначала, но потом пожалел таксиста. Я ведь и сам мечтал заниматься частным извозом», — признался злоумышленник. «А из Фалья, каким образом вы добрались в Таллин?» — поинтересовался Ардашев. До станции дошел пешком, а там сел на поезд. Инспектор наполеоновским жестом руки повелел. «Продолжайте!» На следующий день я забрал дубликаты и встретился с органистом. Он не очень-то переживал, что минор погиб, потому что у него был знакомый таможенник, согласившийся за взятку не заметить ценность алтаря. Теперь Бартлсон намеревался сам отправиться в Швецию. Я понимал, что даже если я откажусь участвовать в похищении алтаря, он украдет его без меня. Чтобы этого не допустить, ночью я забрался в дом Черноголовых и проник в музейную комнату. Когда я увидел арбалет, в моей голове сразу созрел план расправы над Алжным Бартлсоном. Там же я отыскал долговую расписку своего предка. С органистом я должен был встретиться вечером, Но, как вы понимаете, встреча не состоялась. Арбалет выстрелил. «Куда вы дели расписку о задолженности Герта Витте Покручивая ус, осведомился сар Сжег. «Но слесаря зачем пришили?» «Его-то в чем вина?» Продолжал допрос инспектора. Прочитав в газетах об убийстве Бартлсона и пропаже алтаря, он заявился в дом черноголовых и, глядя на ключи, висевшие на стене в стеклянном ящичке, понял, что он изготавливал именно их дубликаты. Таева Лин без труда отыскал меня и стал обвинять не только в краже алтаря, но и в убийстве органиста. Мастер шантажировал меня, требуя несуразно большую сумму за замолчания. Я согласился». Он назначил встречу неподалеку от слесарной мастерской у колодца. В нем он и остался. Жадность сгубила. Я приговорил его к смерти именем одиннадцатого воина. Полицейский махнул рукой и бросил. — Да перестаньте прикрываться именем героя, Вы преступник! Троих укокошили. Вам виселица светит. Орудие убийства в колодце? — Да. Инспектор бросил ботинки Хариста на пол и сказал. «У меня тут целая толпа свидетелей, которые под присягой подтвердят, что вы признали вину в краже и трех убийствах. Обывайтесь, ведите нас в склеп. Показывайте, где алтарь черноголовых. Может, хоть наручники снимете? Давят кисти, мочи нет». Пожаловался Харист. «Ага», — усмехнулся инспектор. «Дураков нет, ищи потом зайцев в степи». Сар повернулся к помощнику и велел. «Ослайбь слегка супостата ручные кандалы, но ни в коем случае не снимай, а то не неровен час даст дер этот фронтовой разведчик. Гоняйся потом за ним с собаками по лесам!» Кантор в сопровождении инспектора и его помощника зашагали на выход. Ардашев шел следом. В церковной лавке он купил свечи, и ускорив шаг, обогнал толпу, следовавшую на кладбище. Когда задержанный приблизился к склепу, он вдруг радостно воскликнул. «Она принялась!» «Вы о чем?» — пожевывая еще не зажженную сигарету, осведомился Саар. «О Мандрагоре!» «Что еще за Мандрагора?» — недовольно пробубнил инспектор. «Цветок смерти», — пояснил Ардашев, держа в руках две свечи. Одну он протянул инспектору. «Вы очень предусмотрительны, а я вот и не подумал, чем мы будем светить в преисподней», — изрек Саар и, глядя с укором на помощника, спросил, «Что вы там так долго возите сюда дверей? отворяйте поскорее этот чертов склеп!» Наконец душка замка скрипнула и открылась. «Оставайтесь здесь вместе с арестантом!» Растоптав окурок, велел помощнику инспектор. «Да смотрите, не упустите его!» Сар зажег свечи и вслед за Ардашевым начал спускаться вниз по каменным порожкам. Пришлось опуститься метра три под землю, и ступеньки скоро закончились. Пламя свечи выхватило из тьмы круглое помещение со сводами истесанного камня, совсем без углов. Посредине из такого же известняка был выложен постамент. На нем, укрытый куском малой парчи, стоял гроб. Это было понятно по очертаниям материи. «Что-то здесь в я алтаря не вижу» проронил клим Пантелеевич. нет нигде пробурчал полицейский поднявшись на несколько ступенек крикнул наверх вальтер веди сюда этого певца пусть покажет куда спрятал сокровище послышались шаги появился помощник инспектора и задержанный харист где алтарь спросил полицейский в гробу то есть как я его туда положил «Доставайте!» «Как?» — протягивая руки, скованные наручниками, вымолвил Кантер. «Там же специальные крепления. Их надо бы отодвинуть железную крышку гробы, и только тогда удастся забрать алтарь. В наручниках это сделать невозможно. Нет, если хотите...» — он пожал плечами. «Можете сами лезть к покойнику». «Ладно, Вальтер, сними с него оковы. Пусть достанет артефакт». Помощник послушно расстегнул наручники и стал рядом. «Благодарю вас!» — потирая кисти, вымолвил задержанный. Он потянул на себя материю и вдруг кинул ее на ордашевого инспектора. Свечи погасли, стало темно. Белым пятном вверху едва виднелся вход. Раздался тяжелый вздох, хрип, звук упавшего тела и бег по ступенькам. Кто-то крикнул «Держи его!» Потом снова крик, кто-то рухнул на землю и загорелась свеча. Пламя высветило лицо Ардашева и безрадостную картину. У гроба корчился помощник инспектора. Из его шеи фонтаном била кровь. Он вдруг захрипел, и, выпученные от ужаса, глаза тотчас же остекленели. Рядом валялись раскрытые наручники. Инспектор Саар, облокотившись на стену, в правой руке держал ноган, а окровавленная левая безжизненно болталась вдоль туловища. Кантор, стоя на четвереньках, тряс головой, пытаясь встать. Рядом с ним лежал стилет, переделанный из штыка винтовки Мосина. Когда его правая рука уже почти дотянулась до холодного оружия, Ордашев, не выпуская из руки свечи, точно играя в английский футбол, с разбега ударил ногой в переносицу Хариста. Вскрикнув, тот опрокинулся на спину и застонав отключился. «Неужто с душегубель мерзавца?» Указывая стволом на почти бездыханное тело задержанного, спросил инспектор. — не очнется, а вот ваш помощник мертв. Видать, горло ему прошил, гаденыш. — Да, раность, рана, стилет лежал под парчой. Вижу, и вам досталось, господин Саар. — Руку пробил стервец. Дай бог, чтоб сухожилие не задел. — Как же вам удалось с ним справиться? Свечи погасли, и я бросился к выходу. Удалось опередить беглеца, а когда он стал подниматься, я ударил его ногой в лицо. Кантер скатился вниз. Потом я зажег свечу. Второй удар вы видели. Частный сыщик шагнул к гробу. Он отстегнул в четырех местах крепления и сдвинул крышку. Золотой алтарь, поймав огонь свечи, заблестел. Богатство черноголовых на месте. Вот и хорошо. Возьмите его, если не трудно. Но сначала надо кольцевать железом убийцу, привязь от боли, вымолвил Саар. Не волнуйтесь, я все сделаю. Поднимайтесь наверх, зовите людей, пусть вытащит труп вашего помощника. Да-да, благодарю. Ардашев одним движением защелкнул на обмякших запястьях Кантера наручники. Корист, открыв глаза, промычал что-то невнятное и опять потерял сознание. Клим Пантелеевич вздохнул, вынул из гроба складной алтарь и зашагал наверх, туда, где цвела Мандрагора.